Два брата. Некогда жили-были два брата, бедный и богатый. Богатый был золотых дел мастер и злой призлой. Бедный только тем опитался, что мётлой вязал, но при этом был и добр и честен. У бедняка было двое деток, близнецы, похожие друг на друга, что две капли воды —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 и самого тебя тоже в руки заберет». Так как отец боялся нечистого, то хоть и скрипя сердце, однако же вывел близнецов в лес и с великой грустью покинул их там, на произвол судьбы. Вот и стали оба мальчика бегать кругом по лесу и искать дороги домой, но найти не могли, и все более и более путались. Наконец повстречали они охотника, который спросил их, «Чьи вы дети?»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 которые за свою смелость поплатились жизнью. А с тобою я тоже скоро расправлюсь, — насмешливо сказал змей и стал пыхтеть на него пламенем из своих семи пастей. Пламя было такое сильное, что от него сухая трава загоралась, и, вероятно, охотник задохнулся бы от жары и дыма, если бы не набежали его звери не погасили пламени. Тогда дракон набросился на самого охотника, но тот взмахнул мечом так, что в воздухе засвистело, и разом отрубил ему три башки долой. Дракон разъярился, поднялся в воздух, стал снова пыхтеть пламенем на охотника и собирался еще раз на него устремиться, но охотник еще раз взмахнул мечом и отрубил дракону еще три головы.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 Лев сказал ему на это, — В двадцать четыре часа ты должен сбегать туда и обратно, и тот корень принести с собой. Заяц тотчас же пустился в путь и через двадцать четыре часа действительно вернулся с корнем. Лев поставил охотнику голову на место, а заяц ткнул ему корень в рот, и мигом все опять срослось, и сердце стало биться, и жизнь к нему возвратилась.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 Э, э подумал он, — «пожалуй, если я пойду так-то один по улицам, мясницкие собаки побегут за мной следом». Как он подумал, так и случилось. Собаки пустились за ним бежать по улицам и уже было почти совсем добрались до его красивой шкурки, но заяц тут как пошел писать, да и укрылся в будку часового, так что тот и не заметил, как это произошло. Подбежали к будке и собаки. Очень хотелось им заяц из нее вытащить».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 «Господин мой, тот самый, что убил дракона, прибыл сюда и через меня просит, чтобы ты прислала ему того хлеба, который сам король ест». Королевна очень обрадовалась и приказала позвать к себе булочника, а булочнику велела принести того хлеба, который сам король изволит кушать. Зайчик и сказал при этом, «Ну уж прикажи булочнику, чтобы он мне и снес этот хлеб до дому, а то мясницкие собаки опять за мной погонятся».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 Хозяин проворчал. «Ну, это еще посмотрим». Однако же биться об заклад не захотел. Позвал охотника лисицу и сказал. "Лисенька, ступай принеси мне жаркого, которая сам король кушает». Лисица недаром слывет пронырой. Пошла она по углам и за каулком, так что ее ни одна собака не увидала. Пробралась к королевне, села под ее стулом, да лапка ее за ножку.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 «Нет», — сказал он, — «это не то вино». Кравчий посмотрел на него из-под и хотел нацедить из другой бочки, из которой угощали вином королевского дворецкого. «Стой», — сказал Лев, — «я вино сначала сам отведаю». Нацедил полмеры и выпил одним духом. «Это получше», — сказал он. «Но это все еще не то вино». Тут Кравчий озлился и проворчал. это такая глупая животина, а туда же!»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 Эти семь голов отрубил дракону мой дворецкий, а потому я и отдаю ему сегодня дочь в замужество. Тогда охотник поднялся с места, открыл все семь пастей дракона, заглянул в них и сказал, — А куда же девались семь языков дракона? Тут дворецкий перепугался, побледнел и не знал, что ему ответить. Наконец он проговорил с перепугу.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 А королевна отвечала «Тому, кто убил дракона». Тут подозвал он к себе все свое зверье, с каждого из них снял части ожерелья королевны, а у льва снял с шеи золотой замочек. Показал королевне и спросил, кому принадлежит ожерелье. Королевна отвечала «Ожерелье и замочек принадлежали мне, и я все это поделила между зверьми, которые тебе помогли справиться с драконом». Только тогда уже охотник сказал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 И вдруг ему почудился человеческий голос. Стал кругом оназираться и ничего не видел. Но вот снова услышал он как будто вздохи чьи-то у себя над головою. Глянул вверх и увидел на дереве старушоночку, которая потихоньку стонала и повторяла. у как мне холодно! — Он и скажи ей, — сойди, тетка, вниз и обогрейся, коли тебе холодно. Но та отвечала, — Нет, твои звери меня кусать станут. «Ничего они тебе не сделают, тетка, сходи смело». А старушоночка-то была ведьма и сказала, «Я тебе скину прутик с дерева, ударив тем прутиком по спине, тогда они мне никакого худа не сделают». И точно, скинула ему прутик, и как только он своих зверей тем прутиком ударил, так они тотчас присмирели и превратились в камни.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 А тут как раз еще случилось, что другой-то брат, который при разлуке направился на восток, пришел в то же королевство. Он все искал себе службы и никакой не находил, и пришлось ему скитаться по белу свету и показывать людям, как его звери пляшут. Вот и вздумалось ему, что надо бы взглянуть на ножик, которые они с братом при расставании вонзили в дерево. Ему захотелось узнать, как живется его брату. Когда он пришел к дереву, то увидел, что нож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 А вот что, не сойдешь доброй волей, так я тебя выстрелом собью с дерева. Стреляй, пожалуйста, я твоих пульта и не боюсь вовсе. Он прицелился в нее и выстрелил, но ведьма была заговорена против всяких свинцовых пуль. Она громко и раскатисто рассмеялась и сказала, «Ха-ха-ха-ха-ха, небось не попадешь в меня!» Но он был малый непромах.